и не то желая его позабавить, не то напугать, начал звуками изображать матерого медведя. Чалф-чалф. Башняк невольно оглянулся назад. Точно такие же звуки он слышал осенью, сидя с позвейным ночью на берегу горной речки, поджидая Сахатова. «Медведь идет по воде», — тогда сказал ему позвейн, всматриваясь в черные холмы тальников. «Чалф-чалф», повторил Урзюк. Башняку представилось, что и теперь осень, и приближается к нему бродом откормленный мишка. Затаев дыхание, башняк смотрел в ночь. Тишина слышится неторопливое чалв чалв тухм тухм тухм медведь ловит лапами на перекате рыбу. Тухм-тухм-м, урзюк тоже напряженно уставился куда-то вдоль берега, шаря вокруг себя руками. Вот он осторожно поднялся на ноги, И весь пружинец как бы бросил копье, произнеся «Кфарфафаф», и сам замертво упал убитым зверем. На небе высыпали звезды. Мороз скрипчал. В лесу обрушивались деревьев, копны снега. Башняку казалось, что кто-то большой протяжно вздыхал. Ему было тяжело и странно молчать, не слышать родной речи от спутника, не слышать взвизгов и поскуливания собак. Заходил в юрту башняк, и следом за ним вваливались мужчины, рассаживались на нарах. Ой, чига! Потом робко пролезали в низкую дверь женщины и ребятишки. Мужчины с достойным выражением на лицах беседовали с Урзюком, женщины и ребятишки молчали, поглядывая на небывалого гостя. Вот он снял шапку и удивился халинцев густыми мягкими волосами, А глаза то какие большие, Ай какие длинные ноги! Неужели это самый рослый лоча, или есть в его племени люди еще выше. Поди много надо запасать юкол и ягод и коренья в сораны, чтобы прокормиться такому высокому. А вот голос у лоча совсем мирный, и улыбка его понятна геликам, добрая, открытая. В юртах голодно. Начало весны, но одного гостя всегда можно накормить всем миром. Перед башняком на столике появлялась свежая голова лахи, мелко нарезанное юкола и на нерпичьем жиру мороженая брусника. Приняв подарки от башняка, попивая его чай, покуривая его табак, гелики привыкали к башняку, оживленно разговаривали между собой, Заметив что-нибудь смешное в одежде, поведении гостя, незлобливо смеялись. Очень жалели, что не могут общаться с гостем, ведь он пришел к ним с большой земли, родом из великого племени Лоча. Сколько должно быть Лоча знает веселых и горестных сказок и легенд. С незапамятных времен повелось у жителей Тыми слушать новости из сказки гостя, рассказывать ему свои. А Лоча смотрит на всех любопытными глазами и молчит. И геляки не могут ему ничего поведать о своей жизни. В такие вечера Николай Константинович тоже готов был пожертвовать знанием французского языка ради геляцкого. На реке возле стойбищ днем сидели рыбаки. Бывало лежала рядом с ними на снегу длинная, побелевшая на морозе щука или таймешек, а бывало ни с чем уходил рыбак в голодную юрту, горестно повторяя «Ай-яй-я, чагяик. Сперва башняк думал чаг я по-гиллядски означает «ничего не ловится», напрасно просидел, но однажды понял, что такое чаг я -ик. Остановился он передохнуть. Ярко светило и слегка пригревало мартовское солнце. Он сел на тольниковые прутья и наблюдал, как рыбачил старик. Старик разговаривал с Урзюком. Скажут два-три слова, помолчат, будто прожили век в одной юрте, и не о чем им беседовать. Вдруг геляк вскочил на ноги и давай наматывать тугую леску на руку. Урзюк помогал ему вытаскивать из проруби огромную рыбину. Они тянули рьяно, пока в коричневатой воде не показалось остроносное рыло осетра. «Ай-я!» — недовольные жалобно пропели оба, словно не осетр, бесился на крючках, а крохотный, ни на что негодный пескарик. — Да тяните, вытаскивайте живее! — торопил смущенных рыбаков башняк. — Ведь это осетр, хватит всему стойбищу! Гелики выволокли осетра на снег, бережно отцепили блесну,